Глава вторая. Звездные силы. На протяжении большей части истории знание законов движения светил помогало задавать ритм жизни и господствовать над большими территориями. Астрономия шла рука об руку с земледелием, торговлей, миграциями человеческих масс, с империями и войнами. Она создавала время и размечала его. Она позволяла отмечать и положение мест на Земле. Она была одновременной и священной тайной и высокодоходной акцией. Астрономы обладали властью и служили властям. За тысячелетия до того, как начали составляться карты континентов, люди запоминали расположение узоров звезд на небе. Задолго до того, как появились астролябии, секстанты или точные переносные часы, приборы, которые позволяли измерять расстояние, широту и долготу, Люди умели определять свое положение безо всяких инструментов, просто глядя на небо. Для того, чтобы добраться туда, где до тебя никто не бывал, чтобы узнать, сколько на это потребуется времени, и чтобы потом суметь еще раз вернуться туда, если тебе там понравилось, нужны провожатые. Небо оказалось хорошим проводником, особенно если твой путь лежал через пустоту океана, постоянно двигающиеся барханы, широкие луга или безлюдную тундру. Небо было и компасом и часами, оно указывало направление и хранило время. Для многих оно было еще и первоосновой всего сущего, магическим кристаллом, жилищем богов. Астрономия, астрология, история, фольклор, религия, психология и поэзия в нем сливались в одно целое. Знание небесных ритмов было средством узнать характер и судьбу всех вещей. Можно только гадать, когда и где общины летописец, шаман, а может и просто кто-то, страдавший от бессонницы, впервые решил проследить циклы изменения сияющего лунного диска или сменяющие друг друга удлинение и укорачивание дуги, по которой движется по небу Солнце, или периодические появления и исчезновения Венеры. Такие наблюдения могли происходить еще до появления первых каменных топоров. Возможно, тот, кто первый занялся ими, и был предком Homo sapiens, человека разумного. Кто бы это ни было, когда бы это ни случилось, это было рождением астрономии, источника изумления и силы для будущих поколений людей. Подумаем о единицах времени. Если бы не было восходов и закатов Солнца, а лунный диск не менял бы своей формы, наши меры времени могли бы опираться только на биологию, сердцебиение, циркадные ритмы, менструальный цикл. ведь периодичность это часть нас. Но солнце восходит и заходит, а луна предсказуемо прибавляется и убывает. В небесах происходят бесконечные периодические переходы. Небесные циклы дают нам естественную меру времени в единицах, значимых для нашей жизни. А ранние культуры Земли, центры скопления людей и места концентрации власти требовали официальных методов организации времени. особенно когда надо было что-то планировать наперед. Жертвоприношения, праздники, сев и уборка урожая, сбор налогов, ежедневные работы и храмовые службы должны были происходить через предсказуемые интервалы времени. В Верхнем Египте земледельцам необходимо было знать, когда ослепительная звезда пса Сириус, самая яркая звезда ночного неба, покажется на рассветном небе перед самым восходом солнца. потому что именно тогда они знали и разольется нил. Охотники, сборщики плодов и ягод, пастухи и кочевники тоже нуждались в планировании и предсказании. Их жизнь зависела от знания того, когда пересыхают колодцы и источники вод, когда плодится домашний скот, газели или бизоны, когда можно воровать яйца глащатых кур, когда надо идти собирать лесную землянику и когда пора копать ямс. Важно было знать, сколько дней идти до ближайшего оазиса. Важно было следить за плодородием почвы. Всем нужно было знать, как отсчитывать непрерывно текущее время. Больше 20 тысяч лет назад для того, чтобы отмечать дни лунного цикла, люди делали надрезы на костях животных и рисовали ряды точек на стенах пещер. Но в солнечном году не помещается целое число лунных циклов. Это несоответствие порождало постоянную неразбериху в календарях. В некоторых ранних культурах год делился на 12 месяцев. Другие время от времени добавляли тринадцатый месяц или пятидневку, чтобы поддерживать соответствие. Несмотря на эти расхождения, примерно в середине пятого тысячелетия до нашей эры египтяне сумели вычислить целое число полных дней в году. Они также построили 365-дневный солнечный календарь, в котором началом отсчета стал восход Сириуса, 19 июля 4236 года до н.э. Вероятно, это самая ранняя точно установленная дата в истории. В отличие от солнечного дня, лунный месяц, земной год или другие небесные циклы, которые наши предки могли наблюдать, а также мелкие единицы времени, такие как час, минута и секунда, предмет культурного и математического предпочтения. Социологически они предполагают появление надзора, организованного труда, стандартизации и регулярных наказаний. Они нужны рабам или заключенным, сменяющим друг друга на стройке, жрецам, возносящим молитвы через определенные интервалы, часовым, бодрствующим по определенному расписанию, а в более поздние времена для того, чтобы поезда не опаздывали, служащие пробивали свои карточки, а космические корабли стартовали в точно рассчитанный момент. На более личностном уровне они важны в прозаических житейских вещах, из-за которых мы часто злимся. Чтобы яйца сварились именно в мешочек, а подружка приходила на свидание без опозданий. Появляются часы, они могут быть основаны на движении солнечной тени, от обелиска или гномона, течении воды, клипсидра, вращении шестеренки, качании маятника или электронных переходах в цезия. Шумеры делили день на 12 частей. а каждую двенадцатую часть еще на тридцать. Египтяне делили на двенадцать частей и день и ночь, так появились двадцати четырехчасовые сутки. Вавилоняне придумали удобные для деления 60-минутный час и 60-секундную минуту. Но не все единицы времени оказались столь же удобны, как минута или месяц. Платон, к примеру, писал об идеальном годе, как о периоде, необходимым для того, чтобы все планеты вернулись к своей исходной конфигурации. Схема счета времени древних индийцев включала и более грандиозные единицы, такие как Кальпа, продолжительность одного дня или одной ночи в жизни Брахмы, который заново творит Вселенную во сне каждый раз, когда засыпает. Когда он просыпается, новая Вселенная начинает существовать. Спустя 4 миллиарда 320 миллионов лет, когда он снова засыпает, она исчезает. Майя тоже основывали свое представление о времени на невероятно растянутых циклах творения. Последний такой цикл, выражаемый их сложно определяемым понятием длинного света, начался 12 августа 3114 года до нашей эры. Не исчезли такие впечатляющие своими масштабами концепции времени и в современном мире? Мистический квазинаставник Адольфа Гитлера, к примеру, предсказал, что так как Юпитер вошел в созвездие рыб, 730-летняя космическая неделя, начавшаяся в 1920 году, должна принести тысячелетний триумф белокурых христиан под мудрой и благой властью аристократов, священников и фюреров. Кроме задач измерения времени, у людей была еще одна трудная задача – составление карты неба. Если уж небо было источником счастья и горестей, благоразумие требовало, чтобы звезды и созвездия ограничивались и отслеживались правильным образом. Некоторые древнекитайские астрономы делили небо на пять дворцов, другие на девять полей, двенадцать земных ветвей или двадцать восемь лунных стоянок. В древней Месопотамии астрономы делили восточный горизонт на пути трех божеств с шестьюдесятью фиксированными звездами и созвездиями всходившими в пределах этих путей. Позже, когда Месопотамия превратилась в Вавилон, астрономы делили небо на 12 частей, каждая из которых ассоциировалась с созвездием и содержала 30 градусов годового небесного пути Солнца. Именно отсюда произошли классические 12 созвездий западного зодиака. Отсылки к космосу неизбежно появлялись в искусстве и архитектуре древности. В клинописных табличках, выбитых 5000 лет назад в Месопотамии, уже упоминаются созвездия быка, тельца, льва и скорпиона. Надпись на табличке, высеченная почти 4000 лет назад в месопотамском городе Ниневии, содержит список периодов видимости Венеры в правлении царя Амисадуки. Раскрашенный сводчатый потолок гробницы династии Хань первого века до нашей эры, раскопанный на территории кампуса Цяоутунского университета в Сиане, Китай, схематически изображает карту неба с солнцем и луной, которые окружены символическими фигурами, представляющими 28 лунных стоянок и отмечающими путь луны среди звезд. По нашей планете разбросано множество развалин каменных храмов и монументов, которые свидетельствуют о том, что их строители хорошо знали узоры светил. В древнем мире архитектурные сооружения, благодаря в частности огромным затратам денег, труда и времени на их возведение, были воплощением государственной и религиозной власти. Среди древнейших памятников, бесспорно связанных с небесными явлениями, Неолитические каменные коридорные гробницы 4 тысячелетия до н.э. в графстве Мит в Ирландии. Могильники, где в день зимнего солнцестояния солнечные лучи проходят в отверстие над входом и освещают длинный коридор, ведущий в главный зал. Дверные проемы и визирные линии, направление которых фиксировалось массивными каменными сооружениями, их многотонные компоненты в некоторых случаях были добыты, привезены из каменоломен, Обработанные и установлены без применения металлических приспособлений, были согласованы, возможно, не очень точно, но все же вполне недвусмысленно, с положениями восходящего или заходящего Солнца в день весеннего равноденствия или зимнего солнцестояния, захода полной Луны в день летнего солнцестояния, с направлениями на стороны света, положениями планет или никогда не заходящей полярной звезды. Среди множества примеров таких сооружений пирамиды Гизы, каменные круги, разбросанные по Британским островам, крытые храмовые комплексы на Мальте, восьмиугольные сооружения в стране Басков, башни Караколь в чечен большой храм Темпла-Майор в Мехико и 13 башен в Чанкило. В Перу ряд башен, пересекающий горный хребет, плюс две конструкции для наблюдений, одна обращенная к западу, а другая к востоку. Более скромные по масштабу сооружения следуют тем же принципам. В Наптоплая в Южном Египте двое высоких каменных врат в малом кругу, образованном плитами из песчаника, вроде маленького Стоунхенджа, согласуются с положением, которое занимало в то время восходящее Солнце в день летнего солнцестояния. Мало-помалу астрономия стала наукой. На протяжении первого тысячелетия до н.э. астрономы Месопотамии и Китая на службе у династии завоевателей и верховных жрецов составляли систематические отчеты о небесных событиях, которые им довелось наблюдать, а также разрабатывали методы и даже инструменты для предсказывания того, что произойдет в будущем. На сегодня найдено примерно полторы тысячи поздневавилонских глиняных табличек в форме дневника, повествующих о регулярных астрономических наблюдениях на протяжении восьми столетий. В этих табличках содержатся сведения о лунных затмениях, погоде, промежутках времени между восходами Луны и Солнца и между их закатами на различные даты каждого месяца, об изменениях положений планет по отношению к 31 опорной звезде. Примерно к 500 году до нашей эры вавилонские астрономы разработали математические методы предсказания дат новолуний и полнолуний, Самые ранние из известных летописей ряда солнечных затмений между 720 и 480 годами до нашей эры происходит из Китая. К 200 году до нашей эры китайские придворные астрономы уже начали составлять хроники большинства небесных явлений, видимых невооруженным глазом, как циклических, так и эпизодических. И при этом не имело значения, понимали ли сами наблюдатели, что они видят, полярные сияния, кометы, метеоры, солнечные пятна, вспышки новых и сверхновых звезд. В тех же хрониках месяц за месяцем регистрировались пути планет. Предполагаемая связь между разворачивавшейся в небесах жизнью Вселенной и положением дел в государстве приводила к тому, что государство брало составление небесных хроник под охрану. На современном сленге это были закрытые исследования. Когда в начале 1990-х я был постдоком в Принстонском университете, один студент магистратуры, специализировавшийся по древней китайской культуре, обратился ко мне с вопросом об определенной исторической дате. Где-то около 1950 -го года до нашей эры, точного года он не знал, в Китае произошли большие события, и он подозревал, что им предшествовало какое-то событие небесное. Он оказался прав. Запустив мою программу Планетарий в прошлое, я обнаружил, что 26 февраля 1953 года до нашей эры произошло самое тесное соединение планет за всю историю человеческой цивилизации. Меркурий, Венера, Марс и Сатурн собрались на небе на площади, которую можно было бы заслонить ногтем, отнесенным от глаза на расстоянии вытянутой руки, полградуса. А Юпитер находился от них в стороне на две ширины пальцев в 4,5 градусах. Это был грандиозный парад всех пяти известных тогда планет. Спустя четыре дня к этому слету должен был присоединиться тоненький серпик на рождающейся Луны, и общую площадь неба, которую занимали все шесть объектов, теперь можно было заслонить вытянутой рукой, сжатой в кулак, 10 градусов. Мои университетские коллеги-астрономы, имевшие доступ к вычислительным средствам, независимо подтвердили мои выводы. Несмотря на неопределенность, которая неизбежно возникает, когда пытаешься датировать события древней истории, оказывается, что 1953 год до н.э. действительно может совпадать с основанием династии Ся, первым ее правителем Ю, о котором в летописи Сяо Цзин Гоумин Цзюэ написано «В эпоху Ю планеты сбились в кучку, как горсть жемчужин». Еще важнее то, что согласно ныне утерянному документу первого века до н.э., Хуан Фань жуань отчет о Великом плане. Новый китайский календарь отсчитывает дни от весеннего утра примерно в двухтысячном году до н.э., когда случилось соединение пяти планет с только что народившейся Луной. Все это свидетельствует в пользу того, что соединение планет в феврале 1953 года до н.э. было начальной датой современного китайского календаря. В то время как китайцы были заняты наблюдением и регистрацией поведения небесных тел, греки расширяли границы астрономии, делая ее и более схематической, и более практической, и более доступной. Вооруженные геометрией они стали измерять и картографировать Вселенную так подробно, как ни одна цивилизация до них. Триангуляция, идея которой изложена в Евклидовых началах, около 300 года до н.э., в виде чисто математического утверждения, оказалось ключом для оценки расстояния между Землей и Солнцем. А спустя несколько столетий после того, как начало вышли в свет, безымянный выдающийся мастер, возможно, с острова Родос и, вероятно, в сотрудничестве с астрономом, построил весьма сложное устройство, объединявшее в себе календарь, астрономический компьютер, свод астрономических таблиц и планетарий. Этот, возможно, самый обсуждаемый научный артефакт древности известен теперь как антикитерский механизм. Специалист по классическим культурам и историк математической науки Александр Джонс предлагает назвать этот удивительный механизм «космохрониканом». Найденное среди других ценных грузов на большом средиземноморском корабле, затонувшем на глубине 180 футов, и снабженные десятками бронзовых зубчатых колесиков, ручкой для завода, многочисленными циферблатами и множеством надписей, это устройство величиной с коробку для обуви могло вычислять фазу Луны, изменяющуюся долготу Солнца, Луны и планет, время наступления затмений солнцестояний и равноденствий и несколько протяженных временных циклов. Исследователи датируют его происхождение, скорее всего, первый век до нашей эры, и определенно не позднее первого века нашей эры, по словам, характерным для эллинистической эпохи, по начертанию букв в надписях, по объему астрономических знаний, отраженному в объекте, и по десяткам монет, валявшихся вокруг него на дне моря среди обломков корабля. Сложность механизма поразительна, и все же у него имеется несколько известных предшественников. Есть у него и культурный контекст. Астрономия рассматривалась как предмет, подходящий для популяризации, сравните наши телевизионные программы «Космос» и «Звездные беседы» с тщательно охраняемыми космическими секретами Древней Китайской империи. Как в общественных, так и в личных пространствах Средиземноморья встретить предметы астрономического назначения было обычным делом. Большие и малые солнечные часы армиллярные сферы, звездные глобусы и служившие астрономическими календарями каменные таблички, парапегмы, с подвижными штифтами, вставлявшимися в дырочки напротив пронумерованных дат. Антикитерский механизм, сложные внутренние функции которого были лишь недавно выявлены при помощи рентгеновской компьютерной томографии, КТ, а детали поверхности прояснены благодаря применению метода получения изображений в отраженном свете, ярко воплощает греческую идею равномерно текущего времени, измеримого при помощи инструментов. В ту же эпоху вышла на первый план и физика. Ко второму веку нашей эры восходит история о греческом математике и военном изобретателе Архимеде, который, если верить рассказам, около 213 года при помощи изобретенного им сжигающего зеркала сфокусировал солнечные лучи на кораблях римского флота, стоявшего на якоре в гавани Сиракуз. и, по словам Лукьяна, испепелил неприятельские триремы посредством своего искусства. Но еще до того, как Архимед совершил или не совершил это, математики и инженеры уже задумывались о том, как создать действующее зеркало такого рода. Самый ранний подробный анализ этой проблемы привел к выводу, что такое зеркало должно быть вогнутое, возможно, параболическое, и не одиночное, а состоящее, по крайней мере, из двух дюжин отдельных подвижных элементов. Зеркала должны быть большими и делаться из полированной бронзы. И по сей день инженеры-механики, от увлекающихся техникой подростков до телевизионщиков, время от времени реализуют изобретение Архимеда, кто полностью неудачно, а кто и с успехом. Несмотря на растущую роль астрономии в повседневной практике, небесные явления все еще могли оказывать сильное воздействие на мистически настроенные умы. Иногда они даже меняли ход истории. Появление кометы или вспышка сверхновой могли стоить властителю его трона. Затмение могло стать причиной начала битвы, победы, поражения или сдачи в плен. День, когда Одиссей вернулся к своей жене, которую все считали вдовой, но которая продолжала его ждать, и когда он расправился с толпами осаждавших ее дом женихов, Вполне мог совпадать с днем солнечного затмения 1178 года до нашей эры. Геродот, военный историк, писатель, путешественник и автор, как мы сейчас сказали бы, журналистских расследований, живший в V веке до нашей эры, рассказал о том, какую роль сыграло солнечное затмение, случившееся на шестой год войны между лидийцами и медианами. Участники битвы, пишет он, были так поражены тем, что день внезапно превратился в ночь, что обе сражающиеся стороны бросили оружие и начали переговоры. Современные вычисления, основанные на законах небесной механики, дают точную дату этого события, 28 мая 585 года до нашей эры, примерно в 7.30 вечера. Так как место, где произошло историческое событие, обычно документально установлено, тогда как время, когда оно произошло, часто остается неясным, Полные солнечные затмения позволяют провести как бы лабораторный эксперимент. Сравнить место, где следовало бы ожидать данного затмения, в предположении, что скорость вращения Земли оставалась неизменной на протяжении тысячелетий, с местом на земной поверхности, где затмение произошло на самом деле. То, что эти два положения отличаются друг от друга, дает нам неопровержимое свидетельство замедления вращения Земли. в основном из-за трения при взаимодействии приливных волн и континентальных шельфов. В наше время это явление хорошо известно и тщательно измерено, в результате чего в астрономический календарь время от времени добавляется так называемая координационная секунда. В то время как многие античные писатели, знакомые с военными делами, обсуждали военные преимущества, обеспечиваемые знанием астрономии, Сократ эти преимущества отвергал. В диалоге Платона Республика, написанном 24 столетия назад, еще до Архимеда и его зеркал, Сократ и Главк спорят о том, какие области знаний будут полезны властителям Афин. В книге 7 Сократ утверждает, что самые ценные науки – те, что имеют двойной смысл, военный и философский, и что прочные познания в арифметике и геометрии важны как для войн, так и для человеческой души. Главк возражает, что астрономия, под которой он понимает наблюдения за сменой времен года, месяцев и лет, также необходима военачальнику, как земледельцу или моряку. Но Сократ не соглашается с этим. Для него астрономия слишком тесно связана с наблюдениями, слишком сильно зависит от органов чувств и, следовательно, несовместима с чистой философией. Спустя два столетия греческий политический историк Полибий в разделе своей «Истории» о заглавленном об искусстве полководца, ставит астрономию рядом с геометрией. Рассматривая важность знания движений и положений Солнца, Луны и зодиакальных созвездий, он пишет, «Если все человеческие дела находятся в зависимости от времени, то военные наипаче. Поэтому военачальник обязан иметь ясное понятие о летнем и зимнем солнцестоянии, о времени равноденствий, а также о промежуточной прибыли и убыли дня и ночи. Ибо таким только способом можно вычислить с точностью время, потребное для совершения переходов сухим путем или морем. Потом полководец обязан знать частичные промежутки времени, на которые делятся день и ночь, дабы иметь понятие о том, когда должно будет войско и сниматься со стоянки, потому что нет возможности увенчать дело, если дурно оно начато. Если всем этим пренебречь, предупреждает Полибий, можно все испортить. Неудачно выбранное время может привести к роковому исходу. В подтверждение этому он приводит множество примеров, в том числе опрометчивое решение, принятое 27 августа 413 года до н.э. во время осады Сиракуз, одного из главных сражений Пелопонесской войны. Это была не та осада Сиракуз, в которой Архимед по легенде применил свои зеркала. Далее военачальник Афинян Никий мог бы еще спасти свое войско, находившееся под сиракузами, когда ночью, улучив удобную пару, он тайком от врагов отступил на такое расстояние, что был вне опасности. Но потом остановился по случаю лунного затмения в суеверном страхе, как бы затмение не было зловещим предзнаменованием. Вследствие этого, когда он снялся со стоянки в следующую ночь, Неприятель проведал его план, и войско вместе с начальниками попало в руки Серокузян. Напротив, если бы он расспросил людей, сведущих в лунных затмениях, то не только не упустил бы благоприятного времени из-за затмения, но еще мог бы и невежество противника обратить в свою пользу. Невежество противника – лучший залог успеха для человека, сведущего. Избежать лунных затмений трудно. Когда они происходят, а это бывает в среднем раз в два года, они длятся часами и видны на всем полушарии Земли, обращенном к Луне. Это происходит потому, что, в отличие от полного солнечного затмения, события, которое происходит на земной поверхности, полное лунное затмение происходит в пространстве, когда полная луна попадает внутрь тени, отбрасываемой землей. По существу в Древних Греции и Риме образованные люди уже понимали, что, как говорит, Аллен Боуэн, историк науки классического мира, средством против ужаса, который затмения вызывают у людей несведущих, является понимание того факта, что затмение – это регулярное природное явление, а не проклятие богов. Во время своего четвертого путешествия в Новый Свет Христофор Колумб решил, что предстоящее лунное затмение будет хорошим способом припугнуть аборигенов-испаньолы, которые не производили почти ничего в избытке сверх необходимого им пропитания и вследствие этого не могли обеспечить Колумба достаточным количеством провизии, чтобы он мог не беспокоиться, как бы его команда не взбунтовалась. Он предупредил местных жителей, что Бог, который наказывает грешников, заставит Луну исчезнуть, если они не снабдят его едой. Он даже уточнил, когда именно это случится. Знакомый с недавно составленными таблицами затмений, Колумб был уверен, что астрономия поможет ему осуществить свою угрозу. Настала ночь 29 февраля 1504 года. Британский историк Эдвард Дрейк так описывает это событие. Зная, что в течение трех следующих дней произойдет лунное затмение, Колумб послал индейца, понимавшего по-испански, с приказом собрать общину по делу крайней важности для их жизни. Обратившись к своим соплеменникам накануне затмения, индеец сказал им, что христиане верят в Бога, сотворившего небо и землю, что этот Бог разгневался на их племя за то, что они не обеспечили его находящихся в нужде слуг провиантам, что поэтому Бог нашлет на них голод и другие невзгоды, и что в доказательство этих угроз они в эту же ночь, поглядев на луну, увидят ее кроваво-красной. Так Бог-христиан предупреждает их о наказании, которое им придется понести. Затмение началось, как только луна показалась на небе, и по мере того, как тьма сгущалась, среди индейцев началась паника. Они стали упрашивать адмирала, чтобы он помолился своему Богу и уговорил его не гневаться больше на них, а они принесут столько припасов, сколько адмирал от них потребует. Удалившись в свою каюту, Колумб закрылся там и дождался, когда затмение не дойдет до середины. Тогда он вышел и сказал индейцам, что он помолился за них и пообещал Богу, что они будут вести себя хорошо. Что Бог согласился их простить и что они вскоре увидят, как Луна постепенно вернется к своему обычному виду. За 14 столетий до Колумба математический аппарат, необходимый для того, чтобы вычислять время наступления, степень покрытия и продолжительность затмений, разработал Птолемей. Тем не менее, для людей необразованных они оставались необыкновенным и зловещим явлением. По сути, любое небесное явление, регулярное или уникальное, любая деталь небесной картины стали считаться связанными с жизнью людей или даже являющимися прямой причиной земных событий. Оставалось только научиться эту причинную связь раскрывать. Так возникла астрология. В Древней Месопотамии астрология и астрономия были примерно одним и тем же. Для императоров Древнего Китая, как и для древних греков, астрология и астрономия тесно переплетались. Небеса говорили, звездочет слушал и переводил. Коперник занимался астрологией, Тихо Браги занимался астрологией, Великий Галилей занимался астрологией. Иоганн Кеплер, хоть и был критически настроен по отношению ко многим аспектам астрологии и прекрасно знал о циничной лжи, к которой прибегали астрологи, составил сотни гороскопов. В 1601 году, сразу после того, как он стал императорским математиком при дворе императора Священной Римской империи Рудольфа II, Кеплер опубликовал трактат под названием «Размышления о более достоверных основаниях астрологии». Спустя четверть века он служил астрологом у генерала Альбрехта фон Валенштейна. В новое время различие между астрономией и астрологией казалось современником туманным и непринципиальным, так же как между алхимией и химией или между магией и медициной. Целью интерпретации астрологических данных было не упустить благоприятную возможность избежать неприятностей предсказать смерть. Но предсказание, являющиеся результатом анализа данных, может быть и строго научным, все зависит от предсказателя. В основе и той, и другой дисциплины лежали точные наблюдения небесных тел в сочетании со знанием физики и картографии космоса. Клавдий Птолемей, знаменитый александрийский математик II века нашей эры, занимался всем описанным. Кроме того, что он написал основополагающий астрономический труд «Альмагест», Он создал и оказавший большое влияние на современников свод знаний по географии и картографии, руководство по географии и столь же знаменитый астрологический опус «Тетра Библос» четырех книжек. Последний начинается с утверждения о связи между небом и землей и о двойственном характере изучения неба. Из всех способов предсказания с помощью астрономии два являются наиболее важными и надежными. Один из них, стоящий первым как по порядку, так и по действенности, дает нам возможность оценить аспекты движений Солнца, Луны и звезд относительно друг друга и Земли. Второй позволяет нам, следуя собственным изначальным свойствам этих аспектов, изучить изменения, вызываемые ими в том, что они охватывают. Птолемей не сомневался в том, что космос – единая гармоничная система, само греческое слово «космос» значит и порядок, и мир. и в том, что небесное влияет на земное. Он прослеживал естественную последовательность переходов от небесных конфигураций внутри зодиакальных созвездий и между ними к их различающимся по силе влиянием на различные части Земли, к общему в характерах и темпераментах людей, родившихся в этих частях, к частным особенностям в характерах людей, родившихся в конкретное время преобладания конкретных влияний. Небо было печатью, отпечатывавшейся на поверхности воска. Вычисляя, где и что было, есть и будет на небе, астролог мог приписать определенную космическую причину любому событию, лучше, конечно, до него, но иногда и после. Телесные отправления, недостатки и достоинства характера, критические переживания, общественные и природные катаклизмы — все могло быть приведено к какому-нибудь астрологическому источнику. Юпитер и Венера были умеренными и влажными, и следовательно означали плодородие, активность и милосердие. Сатурн и Марс холодными и сухими, а значит разрушительными. Лев, Солнце, Марс, Сатурн и Юпитер воплощали мужественность, Дева, Луна и Венера – женственность. Европа, северо-западный квадрант исследованного мира, была близка Льву, Овну и Кентавру-Стрельцу и подчинялась Юпитеру и Марсу. Следовательно, писал Птолемей, мужчина, обитающий в ней воинственны, властолюбивы, чисты, любят свободу и безразличны к женщинам. Обитатели Британии и Германии, добавлял он, особенно свирепы из-за большей близости к Овну и Марсу. Ваш гороскоп, хора час скопас наблюдатель определяющийся положением Солнца среди звезд в момент вашего рождения, описывал ваши основные индивидуальные черты и склонности. Вдобавок, изменения на небе приводили к изменениям на Земле. Зная ваши собственные предрасположенности и предстоящие изменения в расположении планет, вы могли спокойно подготовиться к тому, что ждет вас впереди, и, если это необходимо, обуздать ваши худшие наклонности, чтобы уменьшить риск попасть в беду. События и города были подвержены подобному же влиянию. Коль скоро небесные конфигурации располагали отдельного человека к насилию или покорности, а государство к миру или бесконечным распрям, они могли также сигнализировать о предстоящем кораблекрушении, землетрясении или ограблении. По ним можно было предсказать наиболее благоприятный момент для женитьбы, коронации, молитвы или вторжения. Влияние классической астрологии длилось столетиями. Астрологи составили гороскопы не только для Иисуса и Папы Урбана VIII, но и для Флоренции и Рима, И для враждебных сторон, участвовавших в Первой мировой войне. Они предсказывали или объясняли задним числом убийства монархов, взлет империй, укрепление религии и даже конец человеческой истории. Но нельзя сказать, чтобы преклонение перед наследием Птолемея было всеобщим. Критики астрологии утверждали, что астрологи узурпировали власть, которая по праву должна была принадлежать другим. Гороскопы выглядели чересчур убедительно. Сомнения терзали даже самого Птолемея. Еще не успели высохнуть чернила, которыми был написан «Тетра Библос», как астрологов начали изгонять из Рима. Занятия астрологией ограничивались или даже запрещались императорами Августом, Диоклетианом, Феодосием и Юстинианом. Святой Августин говорил, что звезды, сила которых исходит от Бога, не могут причинять зла. Мартин Лютер указывал, что многочисленные астрологи предсказывали в 1524 году великий потоп, которого не случилось. И в то же время никто из них не предсказал захвативший огромные массы людей крестьянской войны 1524-25 годов. Папа Урбан VIII, смерть которого в 1630 году ошибочно предсказал знаменитый аббат-астролог в 1631, издал буллу против астрологов. Но даже громкие противники астрологии иногда предпочитали не рисковать. В результате, например, вышло так, что Франческо Гвичердини, флорентийскому политику эпохи Возрождения, который высмеивал распространенную тенденцию помнить об удачных предсказаниях астрологов, забывая при этом об их значительно более частых неудачах, гороскоп составил его будущий убийца. Неукрепление позиций рационализма в обществе, Не растущий интерес к наблюдательной астрономии, ни распространение телескопов не заставили астрологию исчезнуть, несмотря на то, что ее основы были потрясены внезапным появлением на небе в 1572 и 1604 годах двух ярких сверхновых звезд, не говоря уж об открытии Галилеем в 1609 и 1610 годах горы кратеров на Луне, четырех крупнейших спутников Юпитера, и двух придатков Сатурна, впоследствии оказавшихся его кольцом. Вдруг оказалось, что карта неба и, следовательно, вся процедура анализа небесных влияний должны быть пересмотрены. Открытие Уильямом Гершелем в 1781 году новой планеты Уран нанесло еще один удар по астрологической профессии. Люди, однако, неохотно расстаются с укоренившимися убеждениями. хотя многие образованные европейцы пришли к выводу, что надо отбросить идею о предопределенности, которую небо вносит в жизнь человека. Многие продолжали верить, что звезды и планеты влияют на ход событий в природе в более общем смысле. Дипломаты предпочитали ограниченное использование астрологии полному отказу от нее, особенно во время войны. Английский философ и ученый Фрэнсис Бэкон скептически относился к гороскопам, и говорил, что астрология так полна предрассудков и суеверий, что вряд ли что-либо разумное может быть открыто с ее помощью, но все же заявлял, что ее очищение следует предпочесть полному отказу от нее. Первый королевский астроном Британии Джон Флемстит лишь слегка задевал болевые точки астрологов. Говоря о редкой триаде соединений Сатурна с Юпитером в 1682-1683 годах, Он писал, что в то время, как астрологи запугали простых людей зловещими предсказаниями ужасных событий, люди более здравомыслящие просто желают знать, как часто и в какое время эти соединения происходят. Разрывался между Старым и Новым и Галилей. Он собственноручно составлял гороскопы для своих друзей, дочерей, покровителей, для себя самого. Посвящение, которым открывается его революционное сочинение «Звездный вестник», опубликованные в марте 1610 года, содержит панигири к Юпитеру и покровителю автора Козимо II де Медичи, чей гороскоп Галилей слегка подправил, чтобы эта царственная планета в нем максимально доминировала. Астрологическое прогнозирование процветало на протяжении почти всего XVII столетия. После нескольких сокрушительных ударов, полученных им в XVIII веке, Оно снова укрепило свои позиции в веке XIX, благополучно пережило век XX и продолжает здравствовать во всем мире в веке 21, особенно среди людей, не слишком подкованных в науках. Мало кого из людей, включая и находящихся у власти, не затронуло смутное ощущение, что все-таки что ни говори, в астрологии что-то есть. Возьмем Америку. В течение большей части прошедших 30 лет. Астрологией была устойчиво охвачена четверть населения США, но сейчас эта доля растет, примерно такая же часть американцев верит в реинкарнацию, и вдвое большее число людей обладает тем, что они называют мистическим опытом. В бытность Рональда Рейгана президентом, его и его жену Нэнси консультировал окончивший Вассер-колледж астролог, который иногда с точностью до секунды рассчитывал время предвыборных дебатов, объявление о назначении в Верховный суд судьи Энтони Кеннеди, пресс-конференций, взлетов президентского борта номер один, объявления посланий о положении в стране и многого другого. Сразу после событий 11 сентября интернет облетело пророчество, предположительно написанное прославленным своим мракобесием, астрологом и ясновидящим XVI века Нострадамусом, еще больше испугавшее и без того охваченных ужасом американцев и подготавливающие их к мысли о возмездии. На деле этот Катрен оказался специально сфабрикованным, он написан в 20 веке для студенческого эссе. «Двух братьев разорвет на части хаос, в то время как крепость устоит, великий вождь сдастся. Третья Великая война начнется, когда загорится большой город». Вскоре появились добавления. На одиннадцатый день девятого месяца Две металлические птицы столкнутся с двумя высокими статуями, и в городе Йорке будут большие разрушения. В 2004 году, после нескольких лет интенсивного нагнетания страха как средствами массовой информации, так и должностными лицами, самым популярным запросом в поисковике AOL было слово «гороскоп». Вечером 4 сентября 2008 года, Когда на больших экранах перед делегатами Национального съезда Республиканской партии появился сенатор Джон Маккейн, торжественный дикторский голос под аккомпанемент нарастающих аккордов и аплодисментов провозгласил «Звезды, говорят, наступают перемены. Или возьмем Индию, где астрология ведет свою родословную из Вет, а не от Птолемея, и Луна для гороскопов имеет большее значение, чем Солнце». Сегодня, как и в прошлом, мало кто в Индии женится, не посоветовавшись с астрологом и не послушавшись его. Дипломат-журналист и писатель Хушван Сингх сказал, «Астрономическая гармония была единственной гарантией счастья. 27 ноября 2003 года в Нью-Дели одновременно вступили в брак 12 тысяч пар, потому что в эту ночь можно было не опасаться козней Юпитера». В конце октября-начале ноября 2006 года в Дели снова случился свадебный бум, на этот раз от того, что в это время даже тем парам, чей диссонирующий гороскоп начисто исключал возможность брачного союза, звезды сулили счастье. Но астрология правит бал далеко не только в матримониальной области. Регистрация кандидатов на политический пост, так же как и принесение ими присяги в случае победы, происходит только в астрологически подходящее время. В 2001 году, когда у власти была Бхаратия Джаната Парти, в учебный план индийских государственных университетов был введен обязательный курс ведической астрологии. Многие индийские ученые и профессора университетов были возмущены этим. В том, что наше правительство посылает спутники в космос и при этом позволяет преподавать астрологию за государственный счет, Есть огромные противоречия, чтобы не сказать больше. Но Верховный суд Индии подтвердил законность решения. В своем вышедшем в 2007 году масштабном романе «Священные игры», по которому студии Netflix снят популярный телесериал, индоамериканский писатель и компьютерный фанат Викрам Чандра дает прекрасное описание того, как далеко могут заходить идеи астрологии в направлении, опасном для человечества. Один из его персонажей, индийский гуру, который поставил себе целью устроить ядерный апокалипсис, чтобы на Земле начался новый цикл развития жизни. Обращаясь к главарю преступной группировки, ставшему его учеником и последователем, он говорит, подумай, что есть жизнь. Ты думаешь, в ней нет насилия? Жизнь питается жизнью, Ганеш. Само начало жизни есть насилие. Ты знаешь, откуда мы берем энергию? Говоришь, от Солнца. Все зависит от Солнца. Мы живем благодаря Солнцу, но Солнце нельзя назвать очагом мира, это очаг невероятного насилия, это гигантский взрыв, нет, непрерывная цепь взрывов. Когда это насилие прекратится, Солнце умрет, и мы умрем. Разве в старину святые не сражались? Разве они не призывали воинов на битву? Разве духовное совершенствование означает, что ты не должен брать в руки оружие, когда сталкиваешься со злом? Мы должны сопротивляться пресловутому стремлению к миру. Оно выхолащивает духовность и ослабляет ее. Деньги – наиболее очевидный источник силы. Еще одна сфера активной деятельности астрологов. Почитайте деловую прессу, и вы с большой вероятностью наткнетесь на популярную цитату из трудов экономиста Джона Кеннета Галбрейта «Единственная функция экономического прогнозирования – Добиться того, чтобы заставить астрологию выглядеть респектабельно. Множество людей, по-видимому, чувствуют, что деньги – это сила, а астрология – это средство управления, и что если вы соедините эти два фактора, вы сможете управлять силой денег. Финансовому магнату позолоченного века последней четверти 19 столетия Джону Пирпанту Моргану приписывают фразу «миллионеры не пользуются услугами астрологов, это делают миллиардеры». И сам Морган и Сеймур Кромвелл, президент Нью-Йоркской фондовой биржи в 1921-1924 годах, консультировались у высокооплачиваемого астролога Эванжелина Адамс, которая принимала своих клиентов в апартаментах, расположенных над Карнеги-Холлом. Некоторые высказывания и названия книг более современных финансовых астрологов могут вызвать насмешки скептиков, выбор момента сделки на основе планетных циклов и технического анализа, планетарные гармоники спекулятивных рынков. Но инвесторы, распорядители фондов, банкиры и управляющие корпорациями продолжают пользоваться астрологическими рекомендациями. Конечно, чисто статистически, среди множества промахов всегда найдется случайное попадание. Так один астролог предсказал, что фондовый рынок рухнет в октябре 1987 года. Другой предрек, что в 2005 году золото будет стоить 487 долларов за унцию. Основываясь на дате выпуска или начала торговых операций, можно составить, и они составляются, гороскопы облигаций, векселей, компаний и даже гороскоп фондовой биржи. Астрологи без сомнения с воодушевлением приняли к сведению результаты исследования двух профессоров, которые из статистики значения основных финансовых индексов Dow Jones, S&P 500, NICE и NASDAQ сделали вывод, что биржевая прибыль на целых 8% выше в неделе до и после новолуния, чем в неделе до и после полнолуния. В некоторых случаях этот эффект лунного цикла проявлялся еще сильнее. В последние три десятилетия 20 века на фондовых биржах по всему миру прибыль была выше на целых 10%. В то же время в отношении силы тяжести и приливных сил половина месяца вокруг новолуния в среднем ничем не отличается от такого же интервала времени вокруг полнолуния. Теодор Уайт, специалист по классической научной астрологии и финансовый комментатор, сосредоточился не на лунных фазах, а на транзитах и противостояниях планет. Результаты его анализа были опубликованы в конце лета 2007 года. в разгар углубляющегося кредитного кризиса, в момент пика невыплаты ипотек и банковских крахов и перед лицом повсеместно встречающихся, хотя и настойчиво игнорируемых, признаков неотвратимо надвигающегося глобального экономического спада. Он предупреждал о том, что ипотечный пузырь должен лопнуть на том основании, что Юпитер способствует инфляции, которую до этого понижал Сатурн. длинный транзит сатурна в деве 26 месяцев и еще 4 месяца ретроградного движения в 2010 году происходит в знаке управляемом меркурием писал он этот транзит будет иметь опустошительное почти подавляющее влияние на тех кто жестоко пострадал от общенационального краха жилищного рынка вдобавок сатурн будет восходить на натальных картах восходов солнца останется господином месяца в октябре и ноябре и будет оказывать сильное воздействие также в декабре 2007 года. Последний транзит вблизи Южного лунного узла указывал на кризис ипотечного кредитования, принимая форму призыва к неотложному регулированию всего экономического климата Соединенных Штатов. Легко найти объяснение постфактум чему угодно, если в вашем распоряжении практически бесконечное количество циклически повторяющихся явлений, Среди них нетрудно найти цикл, который полностью вам подойдет. Одиннадцатый год цикла солнечной активности, двадцать шестой месяц цикла взаимного положения Земли и Марса в пространстве, 18,5 лет с начала очередного цикла лунных затмений. Можно попытаться найти еще цикличность событий в зависимости от месяца. В октябре 1907-1929. 1987 и 2008 года на фондовом рынке происходили большие потрясения. В другие годы в октябре, напротив, наступало возвращение к норме. Значит ли это, что существует реальный эффект октября? Конечно нет. Но если значительное число продавцов и покупателей акций будут верить, что космические силы обвалят рынок, начнется массовая продажа акций и предсказание исполнится. Не забудем и обо всех предсказаниях, которые так и не сбылись. Введение войны занятия по меньшей мере столь же долгосрочные и требующие расчетливости, как и погоня за удачей, и некоторые современные полководцы также сильно интересуются астрологией, как некогда правители Месопотамии и Древнего Китая. Прекрасный пример – нацистская Германия, где эту ситуацию подробно описал Эликхау. писатель, историк и профессиональный фальсификатор, во время Второй мировой войны работавший на британское агентство управления информационной войной. В потерпевшей поражении в Первой мировой войне, страдающей от инфляции Германии, интерес к астрологии рос быстро, пишет Хау. Быстрее, чем в остальной Европе. Эльзбета Эбертин, журналист и графолог, быстро превращалась в хорошо оплачиваемого, повсеместно печатаемого профессионального астролога, и весной 1923 года один последователь Адольфа Гитлера, надеясь получить гороскоп своего кумира, сообщил Эбертину его дату рождения, но не точный час, ключевая подробность. Эбертин решила опубликовать гороскоп в своем ежегодном альманахе «Взгляд в будущее» за 1924 год. Она не назвала имени Гитлера, но в этом и не было необходимости. Муж действия родился 20 апреля 1889 года. Солнце в момент его рождения находилось на 29 градусе вовне. Может подвергнуть себя опасности крайне неосторожными действиями и с большой вероятностью стать причиной неуправляемого кризиса. Его звезды показывают, что к этому человеку следует относиться очень серьезно. Ему суждено сыграть роль вождя, фюрера в будущих битвах. Мне видится, что человеку, о котором я говорю, при столь сильной зависимости его от Овна, суждено принести себя в жертву немецкой нации, а также мужественно, дерзновенно и отважно противостоять всем невзгодам, даже когда речь пойдет о жизни и смерти. Он даст толчок движению немецкого освобождения, которое от этого стремительно расцветет, Но мне не следует опережать его судьбу. Прогноз Эбертин, рассчитанный в предположении, что предмет ее пророчества родился около полудня, появился в июле 1923 года. В ноябре Гитлер принял участие в том, что легко можно было квалифицировать как крайне неосторожные действия в пивном путче. К моменту, когда за участие в мятеже он оказался за решеткой, Эбертин уже знала, что он родился в 6.30 вечера. но это не имело значения. Звезда астрологии всходила в Германии, сияя в том же ряду, что быстро множащиеся эзотерические общества, издательства, руководство по оккультным практикам, конференции и приверженцы разнообразных учений. Более сотни людей, именовавшихся герр-доктор, философов, палеонтологов, врачей, даже один астроном, работавший над баллистическими задачами, и, возможно, даже разрабатывавший страшную ракету Фау-2, публично объявили о вступлении в ряды астрологов. Как говорит Хау, между двумя войнами в Германии было больше астрологов на квадратную милю, чем где-либо еще в мире. Но как ни была популярна астрология, у нее были и могущественные оппоненты. С назначением Гитлера 30 января 1933 года канцлером Третьего Рейха его гороскоп сделался предметом всеобщего интереса. Стремясь подвести основу под различные характеристики фюрера, некоторые астрологи даже подправляли час его рождения, помещая солнце в тельце, а не в овне. Но в некоторых случаях и ставили его способности под сомнение. Власти решили, что это уж слишком. Весной 1934 года полиция Берлина запретила большинство форм астрологической деятельности – а к концу года возглавляемое доктором Паулем Йозефом Геббельсом Рейхс Министерства пропаганды и общественного просвещения положило конец публичным астрологическим спекуляциям, касающимся судеб Третьего Рейха и гороскопов выдающихся деятелей нацистской партии. Астрологическая литература, как популярная, так и предназначенная только для посвященных, была изъята со складов издательств и книжных магазинов. Дома обыскивали, владельцев книг арестовывали. Последняя большая ежегодная астрологическая конференция состоялась в 1936 году. В течение 1937 и 1938 годов публикации на эти темы в периодической печати постепенно исчезли. Поздно вечером 10 мая 1941 года, Так совпало, что через несколько часов после этого началась самая ужасная из ночных бомбардировок Лондона, психически неуравновешенный Рудольф Гесс, человек, занимавший третье место в иерархии руководителей Третьего Рейха и, подобно многим своим соотечественникам, помешанный на астрологии, поднялся в воздух на истребители Миссершмитт-110 и взял курс на Шотландию. Втайне от всех он решил взяться за выполнение необычной и ни с кем не согласованной миссии мира, попытаться убедить высшее руководство Британии признать господство Германии в Европе и таким образом уберечь их страну от дальнейшего разрушения. Реальность внесла поправки в его планы, горючего в самолете не хватило на весь полет, Гессу пришлось прыгать с парашютом, самолет упал и разбился на поле какого-то фермера близ Глазго. Гес при приземлении сломал лодыжку и оказался в британском военном госпитале. Официальные лица Рейха, пытаясь найти объяснение этому неожиданному полету, которое как-то удовлетворило бы не только немецкий народ, но и остальной мир, решили обвинить во всем сочетание психического нездоровья и астрологии. По Европе поползли слухи. Лондонская Таймс написала, что Гесс – тайный личный астролог Гитлера. пропагандисты с обеих сторон как с цепи сорвались. В течение пары дней гестапо арестовало и допросило нескольких астрологов, за следующий месяц оно арестовало еще сотни других, в первую очередь тех, кто принадлежал к астрологическим обществам и публиковал свои анализы, а вместе с ними множество людей, деятельность которых была как-то связана с оккультизмом. Начиная с 24 июня, общественные лекции и выступления, связанные с астрологией, ясновидением, телепатией и другими эзотерическими практиками, были категорически и повсеместно запрещены. 3 октября этот запрет был распространен на печатные средства массовой информации. Некоторые астрологи оказались в концентрационных лагерях. И все же, несмотря на жесткую цензуру, за закрытой, да и за открытой дверью. астрология и оккультные науки процветали. Отчасти это происходило благодаря поддержке Геббельса. 22 ноября 1939 года на одной из своих почти ежедневных министерских конференций, устраиваемых не для того, чтобы их участники что-либо обсуждали, а чтобы лишь поддакивали, он распорядился, чтобы в виде акта психологической войны для распространения во Франции была срочно подготовлена листовка основанное на пророчествах Нострадамуса о далеком будущем. В 1940 году в Министерстве пропаганды начал работать швейцарец Карл Эрнст Крафт, и приверженец астрологии, склонный к статистическому анализу. Перед ним была поставлена задача составить комментарии к избранным пророчествам Нострадамуса. В 1942-1943 годах, слегка отрезвленные несколькими месяцами, проведенными в тюремной камере после истории с Гессом, Крафт и еще один видный, хотя и более прагматичный астролог по фамилии Горнер, в соответствии с полученным ими заданием, проводили целые дни за извлечением выдержек из Нострадамуса и составлением гороскопов генералов коалиции. Другие недавно схваченные астрологи вместе с астрономами, математиками и медиумами, были направлены в Институт Маятника, где весной 1942 года под управлением директора Института капитана немецкого военно-морского флота этот высокопрофессиональный персонал прилежно раскачивал маятники над картами Атлантического океана, пытаясь таким способом нащупать положение кораблей противника. По мере того, как чаша весов Фортуны стала склоняться не в пользу Рейха, Составление пророчества и изучение гороскопов опять пошло в гору. В общественном смысле предсказания стали основной повесткой дня, по крайней мере, когда они внушали надежду, а самым распространенным техническим средством для пропагандистов-предсказателей было радио. С сентября 1942 по март 1943 года, во время второй зимы русской кампании, Примерно каждое восьмое сообщение в немецких сводках новостей было неприкрытым пророчеством. Немецкие беженцы-интеллектуалы и так отзывались о нацистском подходе к предсказаниям и прогнозам. Правительство воюющей страны неизбежно предсказывает свою победу. Дело идет о жизни и смерти, и общество, естественно, в тревоге. Ничего не предсказывать, значит вызвать подозрения и утратить доверие народа. Предсказывать окончательное поражение значит морально сдаться, поэтому пропагандистам ничего не остается, как предсказывать победу, это их единственный выход. Верховный вождь тоже вынужден пророчествовать, демонстрируя свой харизматический дар. Постоянные победы в начале войны способствовали общему спокойствию, однако время шло и пропагандисты осознали, что справиться с ростом народной обеспокоенности можно с помощью увеличения количества предсказаний. В критические времена нужда в предсказаниях больше, чем в спокойные. В течение долгого времени предсказания заменяли хорошие новости. Но когда сила России осталась несломленной, политика внезапно изменилась, пророчества стали редки. Именно в это время Геббельс начал многословно объяснять немцам, что в этом мире никто ничего предсказать не может, и что война – это настоящая загадка из загадок. Однако особая астрологическая форма предсказания сохранила свою привлекательность. Начиная с конца 1930-х, слухи о тесной связи между Гитлером и астрологией не утихали. Один искушенный в астрологии писатель Луи де Воль, берлинский полуеврей, покинувший Германию в 1935 году и пытавшийся найти себя в Лондоне и Нью-Йорке, Решил, что астрология как раз и поможет ему утвердиться на новой почве. Он-то и пустил слух о том, что Крафт является личным астрологом Гитлера. Вскоре после этого президент Колумбийского университета объявил, что у Гитлера целая команда из пяти астрологов. Газета Лондон Ивнинг Стандарт назвала любимым астрологом Фюрера Эльсбету Эбертин. В действительности, ни Гитлер ни большинство его ближайших нацистских соратников не спрашивали у астрологов Совета о наилучшем времени для своих действий, несмотря даже на то, что агрессивный национализм и фанатичный расизм нацистов приводил их в один лагерь с теми, кто видел свою политическую миссию не только в осуществлении мечты о расово-чистом, искупившем все жертвы арийском будущем, но и в установлении сказочного образа золотого арийского прошлого, полного идеалистической духовности, обретения общенародной идентичности, стремящегося к разгадке космических тайн и пользующегося астрологическими построениями. Тем не менее, как говорил Геббельс, безумное время требует безумных мер. Должно быть, последние недели Третьего Рейха были действительно пропитаны безумием, не в последнюю очередь от того, что его правители еще не осознали. Историческая наносекунда их господства пришла и ушла. Именно в эти недели Гитлер обратился к пророкам. Из сделанных в апреле 1945 года записей в дневнике гитлеровского министра финансов графа Шверина фон Крозик, бывшего когда-то родцевским стипендиатом в Оксфорде, мы узнаем, что примерно в середине этого месяца Геббельс и Гитлер решили, что пришло время изучить два гороскопа – самого фюрера, составленный в 1933 году, и Великой Германии, составленной в 1918 году. То, что они узнали их, должно быть потрясло. Как записано в дневнике, оба гороскопа в один голос предсказывали начало войны в 1939 году, победы до самого 1941, и последующий ряд поражений, кульминацией которого должны были стать катастрофические неудачи первых месяцев 1945 года, в особенности первой половины апреля. Затем предсказывалась наша полная победа во второй половине апреля, стагнация до августа, и в августе заключение мира. После этого события Германию ожидало три тяжелых года, но начиная с 1948 года она должна была вновь воспрянуть для величия. И теперь я с замиранием сердца жду второй половины апреля. Ранним утром в пятницу 13 апреля 1945 года статс-секретарь Рейха позвонил министру финансов, чтобы сообщить о том, что накануне скончался президент Рузвельт. «Мы услышали, как под сводами комнаты шелестят крылья ангела истории», записал Шверин фон Крозик. «Неужели это и был судьбоносный перелом, которого мы так ждали?» Геббельс был в этом уверен. Когда ему передали новость, он потребовал принести бутылку лучшего шампанского и позвонил Гитлеру, чтобы сказать, что это поворотный момент, записанный в звездах. Геббельс был в экстазе. Меньше чем через четыре недели после этого Нацисты капитулировали. Открытие в 1930 году маленькой ледяной планеты Плутон выглядело для сторонников национал-социализма полным глубочайшего значения. Астрологи быстро интегрировали его в свои гороскопы. В 1935 году, спустя два года после того, как Гитлер стал канцлером Третьего рейха, немецкий астролог Фриц Хюбнер выпустил в свет небольшую, но подробную книжку. с описанием нового члена семейства планет, новая планета Плутон. Согласно Брунхюбнеру, Плутон представляет собой конец старого мира и зарю новой духовной эпохи. Он – наивысшее воплощение зла, планета, несущая смерть, провозвестник поворота в мировых событиях. Его предназначение в том, чтобы стереть с лица Земли прошлое и провозгласить новую эру в новых формах. Но самая неприятная связь, которую Брюнхюбнер устанавливает между Плутоном и гитлеровской Германией, вот какая. Больше того, я верю, что Плутон станет планетой национал-социализма и Третьего Рейха. Адольф Гитлер и почти все ключевые фигуры в правительстве принадлежат к нацистской партии, а гороскоп Третьего Рейха на 30 января 1933 года – День Потсдама и на дни выборах в Рейхстаг 5 марта и 12 ноября 1933 года показывает, наряду с тотально доминирующим ураном, и сильное влияние Плутона. Так и должно быть. Плутон – планета критической точки. Национал-социалистическое движение, в гороскопе которого Плутон вознесся выше всех остальных планет, сделал неизбежным, что и соответствует закону Плутона, коренной поворот в немецкой истории. А что говорит гороскоп Адольфа Гитлера? В тот миг, когда рейхс-президент Гинденбург вручил Адольфу Гитлеру судьбу немецкого народа, Плутон в ходе своего транзита стоял в зените, связанный с наиболее важными местами Радикса, корневого гороскопа, точкой испытания силы, точкой обретения власти, точкой поворота, точкой кризиса. Точек поворота было еще много. Как только война закончилась, союзники распустили и запретили национал-социалистскую рабочую партию Германии. А теперь и сами немцы объявили нацистское приветствие в своей стране уголовно наказуемым. За послевоенные десятилетия астрономы установили, что Плутон уступает размером не только нашей Луне, но и шести другим лунам в Солнечной системе. И Международный астрономический союз больше не считает его полноценной планетой. Поиски источников небесных сил для завоевания мира и наступления новой эры должны теперь начаться в каком-нибудь другом месте.